Ты можешь летать? «Ты можешь летать хором спросили мы с Миламоре. Просто у тебя же крыльев нет? смущённо добавила она. Извини, если это прозвучало обидно. Совсем не обидно, сказал Базилио. Только крыльев мне не хватало, а летать можно и без них. Ну да, кивнула Миламоре. Ты же волшебное существо, а не обыкновенная птица. Волшебное существо, повторил Базилио. волшебное существо. Так вот, что я такое? А вовсе никакая ни хрень. Я не стал говорить, что одно другому совершенно не мешает. Правда, не всегда уместно. Вместо этого спросил: "А здесь-то-то как, оказалось?" Ну, только окно в башне было открыто, виновато потупился Базелио. Оно, конечно, не очень большое, но я как-то смог протиснуться. Вы только не подумайте, что я хотел вас собакрасть. Вот уж в голову не пришло бы. Просто я откуда-то знал, что в высоком доме с башней живёт очень могущественный колдун, который может делать всякие штуки, о которых нормальный человек в здравом уме даже думать не станет, сказал Базелё. Наверное, это тоже одно из тех знаний, которые достались мне от моего создателя. Вы же и есть тот самый колдун. Ну, заблеял я. Очень уж растерялся от такого определения. Хотя делать всякие штуки, о которых нормальный человек в здравом уме даже думать не станет, чистая правда. За этим ко мне. «Он, он», — подтвердила Миломори, — «ты в хороших руках». Вид у нее при этом был бесконечно гордый. И я сразу растаял. Очень, оказывается, приятно, когда девушка хвастается тобой перед ужасным чудовищем. даже если прекрасно понимаешь, что следующим шагом хитроумной девушки будет настойчивая просьба оставить чудовище в качестве нового домашнего любимца. Нигось уже предвкушает, как будет ходить с Базилио в гости к родителям и прочим знакомым, только-только начавшим забывать те страшные времена, когда Миломори наносил визиты исключительно в обществе магната Вороховского паука и требовала, чтобы все его гладили. «Это очень хорошо, что вы и есть могущественный колдун», — сказал мне Базилио. «Потому что вдруг вы сумеете сделать так, чтобы я не исчез. Пожалуйста!» «Макс, ты сумеешь?» — стревожно спросил о Меломоре. «Я надеюсь, тебя не придется уговаривать. Ты же сам понимаешь, что Базилио не надо никуда исчезать». «Понимаю», — печально согласился я, — «но пока совершенно не представляю, как это устроить». придётся звать кого-нибудь ещё более могущественного. Конечно, обрадовался Миломоре. Слышишь, Базилио, не вешай нос, то есть клюв, мы всё уладим. Я в это время пытался решить, кого позвать на помощь. Кандидатов, собственно, было всего двое: Джуфин и Шурф. Но поди выбери. Джуфин, ясное дело, старше, опытней и вообще немыслимо крут. С другой стороны, Шурф тоже, мягко говоря, не самое беспомощное существо. и при этом постоянно читает всякую заумную древнюю хренотень и знает кучу удивительных вещей, о которых Джуфин, будучи человеком разумным и практичным, даже не слышал никогда, просто нужно не было. Однако, если Шурф уже спит, очень жалко его будить. А Джуфина не особенно. Этот злодей сам столько раз будил меня в совершенно неподходящее время, что я так и не успел принять решение. Потому что в окне показалась голова Хвола магистром на этот раз человеческая, мужская, растрёпанная и вполне симпатичная, несмотря на обстоятельства её появления. "Это моё чудовище к вам залезло", сказала голова. "Хвола Мориус, озерцающему, вы в порядке? Простите меня, пожалуйста. Я его сейчас уберу, наверное. Если получится. По крайней мере, я постараюсь". Базилио в панике рванул ко мне, явно намереваясь спрятаться за мою спину. чуть не шип с ног, но вовремя затормозил. В жизни не встречал таких аккуратных чудищ.